Витька выбирает родину. Поначалу Витька вел себя, как и подобает человеку столицы, да еще и большому человеку. «Скользкий, как щука», — недобро подумал Колька, но тут Витька ухнул на стол две литровые бутылки водки, за что собравшиеся в однокомнатной, доставшиеся ему в наследство от родителя квартире, трущобного дома на проспекте Октябрьском, мужики-соседи простили хозяину все — И холодную колючесть, и насмешливость, и свойственное москвичам вдруг оказавшимся в глубокой провинции невольное высокомерие. Налили, выпили не чокаясь, помянули Виткина батю, окропив огненной водой сиротливо висящий на вешалке костюм с прицепленной медалью за отвагу, которую забыли положить в гроб, выдержали паузу, выпили по второй, закурили и пошел неторопливый разговор. Пошел, но не покатился. Походка у начавшегося разговора была хромающая, нервная и неровная, как будто он долго не мог понять, в какую именно сторону ему идти. Витька давал каждому высказаться, а потом весомо придавливал собеседника тем аргументом, что, мол, да, он тоже слышал о таких удочках от генерала, который приезжал к ним в авиационный полк а песню тупел пел со сцены «Дома офицеров», когда играл в ансамбле. После первой бутылки разговор зашел о бабах. И тут Витька поведал мужикам, не все из которых вкусили прелести французской любви, воспоминания о любви тайской. После этого собутыльники сникли и замолкли, снидаемые чувством попусту растраченных лет. А Витька почувствовал себя в теме и начал солировать. Так что после второй бутылки пели. Иногда Витька перекрывал струны и просил того или иного хариста заткнуться и не портить песню. Тем временем Колька сбегал в ночной магазин через дорогу, принес третью литру и сдачу. Витька вздохнул. Эх, пошли, дурака, за бутылкой, он и купит одну. Колька насупился. Эй, ты чего? насмешливо улыбнулся Витек. В армии-то теперь обижалки не ломают? На утро. Он не пустил на порог похмелиться двух участников давешнего застолья, которые возомнили себя корешами летчика в отставке, но которых он таковыми не то что не считал, но и вовсе не запомнил. А Кольку зашел и позвал сам. «Загляни, малой». Двадцатилетнему, только что отслужившему малому, это, конечно, польстило. На кухне у Витьки было прибрано. С утра он успел уже перебрать ягоды, За которыми ринулся в лес чуть не с поезда. В чистой пепельнице дымилась недокуренная сигарета. Витька подхватил ее, с удовольствием затянулся дымом и лукаво уставился на Кольку. Поправимся не могу в одиночку. Это можно, шмыгнул носом Витькин сосед. Не учите меня жить! дерзко выкрикнул ему Колька через десять часов, тщетно пытаясь попасть в дверной проем. Ах ты, блядь, ах ты, блядь, голосил Витька, да я тебе маленькому жопу лопухом вытирал. На утро они помирились. Между Колькой и Витькой установились довольно странные отношения, которые в книгах называются настоящей мужской дружбой. Колька присматривал за Витькиной квартирой. Витька мог из Москвы позвонить Кольке в два часа ночи и сказать: Завтра приеду. Печки и стопи, мудила. «Иди в жопу!» — орал сонный Колька и бросал трубку. Однако к приезду Витьки печки всегда были истоплены. «Не дойся, чучело! У меня возраст критический!» — разводил руками Витька при встрече. «Залупа пендроднический!» — бубнил Колька, но протянутую руку жал тепло и крепко. Обычно приезд Витьки длился неделю и строился по следующей схеме. Первый день — привальная, второй день — Рыбалка, охота, грибы, ягоды по ситуации. Третий день – кладбище, поминки. Четвертый день – реставрационные работы в жилище, стены которого протыкались с палкой. Пятый день – званый обед с избранными. Границы богемы определял сам Витька. Допускались действительно только vip персоны вроде местного психолога, ресторанного певца, филолога и, естественно, кольки. Зачастую к середине званого обеда сухой, говяжьими котлетами, скажем, еще до котлет, психологу говорилось, что прапорщик Нечипаренко с девятью классами образования лучше разбирался в людях, филолог не сдавал экзамен по правильным ударениям в словах, а певцу предлагалось не цкать, то есть не вставлять между словами китайской и японской морфемы ци, потому что она модальна и выражает, собственно, уровень певца, или, проще сказать, ставит крест даже не на его дальнейшей карьере, которая умерла при рождении, но и на возможности тихого и незаметного для окружающих внутреннего роста. И Витька сколько оставались вдвоем. Витька затапливал печь, они сидели, молча курили, глядели на огонь и время от времени опрокидывали по стопочке. Потом Колька уходил к жене и ребенку, а Витька шел в кабак. Шестой день визита приносил с собой разное. Седьмой день — сборы, отвальная, отъезд. А потом график начал шататься и сыпаться. Первый раз это случилось, когда Витька приехал с молодой красивой женой и взрослым сыном. Состоялась лишь привальная. Жена Витьки была со всеми приветлива, всех угощала, сын разливал водку. Все трое смеялись с опломбом непоздешнему. А в шесть утра серый какой-то Витька позвонил Кольке и первый раз извинился. «Братишка, поспать тебе не даю. Уезжаем мы». Но тут закричал ребенок, заворчала жена. Витька скорее сунул Кольке ключи от квартиры, где деньги лежали, но обычно недолго. Хлопнул по плечу и был таков. Спустя месяц он нагрянул без предупреждения, взял ключи, Заперся и не подавал признаков жизни двое суток. Впрочем, по ночам в его однокомнатной квартире кто-то тихо плакал. «Или ты открываешь, или я выношу нахер дверь», — предупредил Колька на третий день. «Жена и сын не хотят сюда переезжать», — как-то глухо и отрешенно проговорил Витька по ту сторону замка. «Считаю до трех», — пообещал Колька. «И правильно. что тут у нас делать-то?» — воспитывал он старшего товарища через минуту. — Винище жрать? Туалет общий, один на весь этаж и без удобств. Куда им? — Ты не понимаешь, — бил себя Витька кулаком в грудь. — Встаешь утром, вонь, смог. Выглянул в окно. Металл, металл, металл, пластик и реклама скотская, и больше ни хрена. Раньше хоть небо у меня еще было, где душа на месте, а теперь только халупа это. — Цивилизация! — уважительно пожал плечами Колька. — пендризация, заорал Витька и полез в холодильник за половиненной бутылкой. — Ты вот чего! — застенчиво просил Колька на прощание. — Сегодня больше не синяч. Мне утром надо парня куда-нибудь пристроить до обеда. Садик на карантине. Вот. Посидишь? В семь тридцать, гладко выбритый, отглаженный и пахнущий дорогим одеколоном Витька, Звонил в Колькину дверь. «Подъем!» — возвестил он заспанному родителю и помахал рукой ребенку. В плане экскурсия на аэродром, посещение детского парка, просмотр мультипликационных фильмов советского периода и полдник в кафе «Мороженое». «Чего еще надо?» — думал Витька, вышагивая с мальчуганом по городу. Крыши есть, стены есть, кругом все растет, цветет и пахнет. Сорвал, понюхал и съел». В реке рыба, в лесу звери, ручка вон маленькая в руке. Чего еще надо? «Хочешь, я с твоей женой поговорю», — брякнул Колька после того, как через полгода Витька поставил на стол только одну стопку, а к себе придвинул кружку компота. «Или с сыном?» «Да ни при чем они тут», — махнул рукой исхудавший, осунувшийся Витька. «Дело во мне. Лучше сказать, дело мое, а они пусть живут как хотят» я на них не в обиде. В тот вечер беседа не заладилась, и Колька рано ушел спать. Утром заглянул проведать соседа. Друг напевал туда, yes и жарил яичницу. «Надолго приехал-то?» совсем, — как-то легко ответил Витька и подмигнул Кольке так, как умеют подмигивать только настоящие мужчины. А через неделю приехала Витькина жена. У Кольки за стенкой кричали, ночью там билась посуда, Под утро плакали, на этот раз двое. «Я продаю квартиру», — сообщил Витька тем же днем. Колька пожал плечами и сделал жлобское непроницаемое лицо. Передача ключей, не сразу нашедшимся покупателям, должна была состояться через год. Но Витька приехал раньше. «Пользуюсь временным правом хозяина», — он Кольку. «Дядя Витя», — сплеснула руками Колькина Машка, — а мальчик не узнал своего старинного приятеля и спрятался за маму. Перед молодой семьей стоял абсолютно седой, сутулый старик, опиравшийся на стариковскую же палку. «Такой народ классный в белочке», — рассказывал Витька Кольке через полчаса за чашкой свежего кофе, которым терпко и вкусно пахло на холостяцкой кухне. «Прокапали, прочистили, глюки сняли, о жизни поговорили». «Закодировался?» — брякнул Колька. Витька погрозил ему пальцем и полез в холодильник. «Сколько же такое стоит?» — поинтересовался Колька, осторожно крутя в руках бутылку коньяка. «Не дороже денег?» «Себе в стопку наливай, а мне в кофе капни». «Если завтра продолжишь, звоню жене», — сказал Колька через неделю, — ставя в угол, оставленную с вечера на прибранном и чистом столе, початую бутылку самой дешевой и паленой водки. Витька охая подымался с дивана. Дудки. Что дудки? Остаюсь. Выбираю родину. Он взял из угла бутылку и дрожащей рукой налил себе в стакан утренние 150 пятьдесят грамм. Колька громыхнул дверью. А через двое суток и вовсе вынес ее ударом ноги. Пригодились еще не забытые за 15 лет навыки службы в спецвойсках. Но ни эти навыки, ни что другое уже не могли спасти Колькиного друга. Спасти, конечно, лишь в житейском смысле этого слова. Когда его в кубометре свежей березы зарыли рядом с отцом на сельском кладбище, все поняли, Витька действительно выбрал родину. Конец книги. Июнь 2016 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читал Андрей Леонов.